Предисловие. Когда я заработал свои первые 500 тысяч, я знал, куда их потратить. На машину. И мой актив тогда сразу превратился в некий пассив. Деньги перестали работать, они заморозились, одновременно падали в цене. Вероятность попасть в ДТП тоже являлась огромным риском. Не говоря уже о сезонном обслуживании, ремонте и утрате товарной стоимости. Когда я заработал 2 миллиона, я потратил их тоже на какие-то вещи. И закрутилось колесо. Актив превращался в пассив. Вы заметили, что все идет по кругу? Да, закрытие базовых вещей, безусловно, необходимо, но мы можем подходить к этому рациональнее, если будем следовать стратегии накопления капитала. Когда я заработал свои первые серьезные деньги, 10 миллионов рублей, в этот момент доллар начал быстро расти, а рубль стал падать, что привело меня в панику, ведь все мои сбережения были в наличных рублях. Они уменьшались с каждой новостью, с каждой минутой, Взлеты и падение рубля на бирже для моего душевного состояния были сродни ножа в сердце. Вся работа остановилась, я не знал, куда вложить деньги. Мне предстояло размышлять в этих непростых обстоятельствах. Как сделать так, чтобы не потерять свои деньги, а даже в такой ситуации приумножить? Но с каждой экономической новостью паника становилась все больше и больше. Я начинал терять хладнокровие. Как же так? Я зарабатывал столько лет, и вот все может просто рухнуть в один момент. «Деньги превращаются в фантики, и я беднею на глазах». От этих мыслей становилось все хуже и хуже. В моменте был риск просто вложить деньги в любой твердый объект. Без анализа и по завышенной цене. Просто, чтобы сохранить какую-то часть своего капитала. Если вы читаете эту книгу, то могу догадаться, что вам это знакомо, или вы хотите избежать подобного опыта в будущем. Ведь мы живем в очень турбулентное время. За последние 30 лет мир пережил много экономических кризисов, эпидемий, стихийных бедствий. А что нас ждет впереди? В какой-то момент я приобрел недвижимость. Это мне показалось хорошей возможностью для сохранения своего капитала. К ней мы еще вернемся. Тогда мне стало спокойно. Хоть я и купил ее на 20% дороже, я стал разбираться, куда можно инвестировать, какие виды активов существуют. Необходимо было выяснить, как правильно инвестировать, чтобы в следующий раз быть готовым к любой экономической ситуации в мире. Хочу привести пример. Один мой знакомый обменял 750 миллионов рублей по курсу 102 рубля в панике. Хотя человек является достаточно финансово грамотным. Он заплатил комиссию в 150 тысяч долларов, чтобы это сделать, а через две недели курс был уже по 82 рубля. То, что человек поддался истерике и почему не начал работать с активом и превращать эти деньги в работающий актив – вопрос интересный. Он явно не был готов к таким событиям. Вот вам и старое правило – вооружен, значит, защищен. В этой книге мы разберем на моем личном опыте, как правильно вложить свои деньги и заставить активы работать. Выясним, как активы превращаются в пассивы и почему. Разберемся в том, что такое стратегия инвестирования и как ее выбрать. Я попробовал много инструментов, не все они были удачными. Но здесь я расскажу про удачные инвестиции, почему мои инвестиции стали удачными и об ошибках, которые я допускал. Сейчас я попрошу вас продолжить пару предложений и записать ответы. Мы с вами к ним еще вернемся чуть позже. Повторения не будет, если я... Для осознания прошлого надо... Что нужно сделать сегодня, чтобы прошлое не повторилось завтра? Первое правило инвестора – защищать свои инвестиции. Кинофильм «Револьвер».